Глава сорок семь. Ида. Я просыпаюсь, когда солнечные лучи раздражают глаза даже с закрытыми веками. Это удивительно, потому что по прогнозу на сегодня дождь. Потягиваюсь и довольно урчу, нежась в мягкой постели. Воспоминания о вчерашней ночи вспыхивают в моей голове яркими развратными картинками, и я улыбаюсь. сжимая между собой колени, подкладываю ладони под щеку и смотрю на большое панорамное окно. Скоро все это закончится. Мне надо как-то свыкнуться с этой мыслью. Если до вчерашнего вечера у меня еще были какие-то иллюзии по поводу нас с темным, то с рассветом они окончательно развеялись. Видимо, светлые чувства со стороны темного я себе надумала. В дверь негромко стучат. Я хмурюсь, но встаю, набрасываю на себя лежащий в изножья кровати халат и плетусь к двери, открываю ее, попутно приглаживая волосы. Боже, я даже в зеркало на себя не глянула. Наверняка сейчас портье с вежливой улыбкой смотрит на панду в исполнении Иды. Доброе утро, простите, если разбудил, я принес вам завтрак и вашу одежду. Одежду? Молодой рыжий парень кивает, Ее почистили и подготовили, чтобы вы могли одеться. «Спасибо», – неуверенно бормочу я. «Не знаю, возможно, в женщин по умолчанию встроена опция дорисовывать в своей голове то, чего нет, но во мне снова расцветает, может, и пустая, но все-таки надежда на то, что темному не наплевать. Так сильно хочется верить в это, просто до зубного скрежета. Я пропускаю портье в номер, чтобы он мог вкатить тележку с завтраком». Он бережно укладывает мою одежду в чехле на спинку кресла, оставляет завтрак на столике у окна и направляется к выходу. «Постойте!» Я тянусь к сумке, а портье качает головой. «Спасибо, не нужно ничего. Приятного аппетита!» С этими словами он покидает номер, закрыв за собой дверь. Я перевожу растерянный взгляд с маленького коридора на стул, накрытый к завтраку. Яичница, салат, круассан, кофе... Апельсиновый сок и маленькая роза в вазочке. Почему-то именно она заботит меня. Наивная Ида хочет верить, что это не стандартное украшение завтрака в данном отеле, а действительно жест внимания от него. Но прагматичная взрослая Ида быстро разбивает пустые надежды в прах. Я завтракаю, спялись в окно. Наконец пошел дождь. Капли красиво стекают по стеклу. года изменилась за несколько минут буквально. Вот только что светило солнце, а теперь набежали тучи, и город заливает ливень. Никуда не хочется, даже домой. Хочу сидеть здесь в удобном кресле и смотреть за окно, следить за бегущими по небу тучами, любоваться яркой молнией. И думать, думать, думать без остановки. Пора подключить мозг, который гораздо расчетливее сердца, и который понимает, что осталось всего одна встреча. Я хмурюсь, потому что это последнее может состояться уже сегодня. По телу пробегает неприятная прохлада, когда я осознаю, что вот сегодня все может закончиться, и завтра в моей жизни уже не будет загадочного мужчины. Становится так тоскливо, хоть вой. Слышу приглушенный писк телефона в сумке. Иду к ней медленно, то и дело поглядывая на тот самый темный угол, где каждый раз скрывается мой любимый незнакомец. Судорожно тяжело вздыхаю. Пора одуматься, Ида, пока тебя совсем не засосало в эти чувства. Печальная новость в том, что я уже нырнула по самую макушку, и выхода оттуда мне не видать. Новое сообщение от темного. Я боюсь его открывать. Я еще не готова к последней встрече. Снова устраиваюсь на кресле у столика для завтрака и смотрю в окно. Детский сад, честное слово. Я еще никогда не испытывала настолько сильные чувства, поэтому никак не могу собраться с мыслями. Нет, сегодня я точно не готова к последней встрече. Мне нужно время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Открываю сообщение. Темный. Доброе утро. Как спалось? Сладко. Понравился завтрак? «Да, спасибо. Можно вопрос?» «Конечно». «Цветок, это твоя инициатива?» «Хотел бы я сказать, что да, но, к сожалению, это стандартная сервировка в отеле, если ты об одинокой розе, которую тебе принесли вместе с завтраком». «О ней. Вот еще одна моя дурацкая надежда разрушилась со звоном битого стекла. Кошечка, спасибо за завтрак». «Не за что. Расстроена?» Нет, скорее просто сняла розовые очки. Встретимся сегодня? Я жую губу. Если бы ты только знал, как сильно я хочу встретиться, но еще сильнее боюсь. Кошечка. И это будет последняя встреча? Он не отвечает минут пять, и мне кажется, что и не ответит. Кошечка. И за одежду спасибо. Неожиданно. Темный. «Моя кошечка должна быть безупречной даже после моей несдержанности. Я сама в ней виновата. Мы оба хороши». «Ты не ответил насчет последней встречи?» «Да, это будет последней. Тогда я могу выбрать встречу на следующей неделе». «Можешь, конечно. Какие планы на день?» «Мне хочется рвать на себе волосы. У меня тут вообще-то мир рушится». а он про планы на день спрашивает. Кошечка. Никаких. Вот думаю выкупить номер еще на одну ночь и весь день смотреть в окно на дождь. Темный. Номер выкуплен. Наслаждайся. Я закажу тебе обед и какие-то перекусы. Отдохни, кошечка. Насладись этим временем. Спасибо. Я сама способна купить себе еду. Я же не говорю, что не способна. Я хочу позаботиться о тебе. С какой целью, темный? Еще сильнее привязать меня к себе? Зачем? Прости, я не подумал. Ты права. Это неуместно. Если что-то понадобится, дай знать. Кошечка, хорошего дня. Он что-то еще пишет, но я просто выключаю телефон и снова пялюсь в окно, вытирая стекающие по щекам слезы. Интересно, Мне хватит недели, чтобы разлюбить темного.